Глава 37. Погода в столице оставляла желать лучшего. Если в Напомне сопровождало солнце, то здесь, в Барле, его, похоже, не видели уже давно. Небо заволокло тучами и каплей мелкого, не прекращающихся дождей, а больше напоминали ледяные иголки. Толпа, собравшаяся перед рыжаблем, медленно убывала, как и мои шансы на удачный побег. Стоящий за спиной Макс отжо корчил мне рожи, как бы намекая, что пора бы честь знать. Но чёртов мех даже не думал отпускать меня на землю. Наоборот, прижимал к себе всё крепче, ачего в животе разливался жар, и руки сами тянулись обнять его за шею. Мысленно уговаривая себя, что я тут ни причём, и всё дело в феромонах, что намешаны в его диколон. Да, я читала о новых разработках, и если раньше относилась к этому скептически, сейчас уже не была так категорична. Я бросила в сторону приятеля извиняющийся взгляд и попробовала мысленно встряхнуться. «Поставь меня на землю!» Тихонько прошипела я на ухо Максу. «Не могу. Тут много людей. Еще раз давят такую малышку». Учитывая, что вокруг нас уже практически никого не было, его слова звучали как откровенное издевательство. «Мне нужно забрать с акваяжа у грузчиков, иначе они увезут их в неизвестно куда. Сейчас же отпусти!» Кажется, мне удалось его вразуметь. Макс позволил мне соскользнуть вниз по его телу, наслаждаясь моим ошарашенным взглядом. А как только мои сапожки коснулись земли, провалил свой спектакль, расплывшись в довольной ухмылочке. Я сам схожу за вещами, а Мед пока присмотрит за тобой, бросил он делознак рукой своему темно-волосому другу, что стоял в 3 м от нас, а сам отправился в сторону крытого ангара. Как не жалко мне было свою одежду, косметику и книги поднёс помахать им ручкой вернуть их обратно мне не светит а ждать возвращения Макса значит профукать единственный шанс спасти Армана половина дела была сделана оставалось улезнуть от его друга а для этого нужно было того сначала отвлечь Джо по моему ответному взгляду быстро понял как необходимо действовать и подошёл к нам какое у вас модное пальто мэт кажется я уже минут 5 разглядываю всё не могу понять Что за мастер вас одевает? Прекрасная работа. Мэтрим Блэк к вашим услугам. Тут же повёлся на комплимент парень и повернулся лицом к Джо. Мне этого хватило, чтобы подхватить юбки и броситься в сторону моста, где собрались все покинувшие Дережабль люди. Стреня была узким, потому в самом начале создалась небольшая давка, но это не помешало мне протиснуться в узкий зазор, вызвав гнев стоящего неподалёку и не узнавшего во мне принцессы железной империи. Агюст и Мортимер. Обозвав меня невоспитанной девчонкой, она тут же повернулась к мужу и начала причитать о нравах современной молодежи. Но я уже не слушала. Пронеслась по мосту с такой скоростью, словно за мной черти гнались. Обогнула стоящие у дороги кучки людей, что садились в паровой амнибус. Или ждали, когда подъедет свободный экипаж и бросилась в возвышавшемся в отдалении заброшенным домиком, в надежде спрятаться за углом и дождаться Джо. Время тянулось бесконечно медленно, как бывает всякий раз, когда кого-то очень ждёшь и волнуешься. Улица начала редеть. Аджо всё не появлялся. И я уже было решила, что наш сопровождающий, заметив моё исчезновение, схватили его в надежде добраться до меня. При таком исходе шансов у нас не оставалось. Пришлось бы сдаться и пéхать с ними, куда придётся, а Аджо остать в одиночку бродить по столичным улицам, дожидаясь прибытия красного экспресса. Внезапно вдалеке мелькнуло темное пятно, в котором я узнала перебегающего дорогу друга. Выскочив из-за угла, я помахала ему рукой, привлекая внимание, и, стоило ему меня заметить, юркнула обратно. Погони вроде не наблюдалось, но рисковать было страшно. — Почему ты так долго? Я извелась тут вся. Схватив Джо за руку, я утащила его за домик, подальше от людей, которые могли бы нас заметить. — Ничего не долго, душенька. Сначала дождался твоего ухода. А пока Блэк крутился по сторонам в поисках тебя, медленно наступал к мосту. Кажется, меня не заметили. Но ну вот, этот момент наступил. Наша задумка вроде как завершилась успехом, но почему-то облегчения не ощущалось. Вдруг сковало странное чувство, отдалённо напоминающее тоску. Но с какой стати? Я же изначально знала, что соглашаюсь на аферу, из-за которой могу лишиться жизни. Я же заранее задумала этот побег, и план меня более чем устраивал. Я же так мечтала об дури проклятого меха, а теперь осознавала, что больше никогда его не увижу. Ни танцующих в серых глазах бесов, ни спадающих на красивый лоб черных прядей, ни чувственных губ, искривленных ироничной усмешкой, ни его хриплого «Дикая кошечка». Ничего. Какая же я дура!» Знаю парня меньше недели, а уже ком в горле, как представлю, что это всё. Даже застав Марка в постели с добработницей, я не испытывала ничего подобного. Да, было потрясение, обида, но не горечь утраты. Я спокойно закрыла дверь в ту жизнь и начала новую, не сожалея ни секунды о своём решении. Эй, ты чего расквасилась? Всё же получилось. — Кажется, все мои чувства отразились на лице, и Джо не мог их не заметить. — Все отлично. Нам нужно выбираться отсюда. — Но как? Остановить экипаж мы не можем. Если выйдем на дорогу, нас тут же поймают. А идти пешком неизвестно сколько, мне ой как не улыбается душенька. — Ничего, потерпишь. Будем идти от дома к дому, не выходя на дорогу, а затем поймаем паровой экипаж. На том и порешили. Правда, не учли, что заброшенных домов, за которыми можно было прятаться, не так много. Дальше шла открытая местность, отлично просматриваемая со всех сторон. Пришлось выйти на дорогу, где, заметив приближающийся к нам большой, восьмиместный экипаж, я в надежде, что в нем окажется два свободных места, махнула рукой. Поравнявшись с нами, он притормозил. Пока Джо занимал места, я бросила вознице монету и попросил отвезти нас в ближайший к вокзалу недорогой гостиницы. Мужчина, не говоря ни слова, кивнул и стал ждать, когда я сяду. Не успев толком разместиться рядом с застывшим, словно статуя, приятелем и взглянуть на остальных пассажиров, я почувствовала неладное. Как-то слишком тихо было внутри. — Недолго бегала, кошечка!